Жан купил хороших лошадей. Мы мчались вперед манежным галопом. Эх, где теперь те смешные времена, когда я не умел ездить верхом? Вспоминая себя прошлого, даже умиляешься немного. Наивный, восторженный, чуть напуганный, вечно ищущий друзей, отважно размахивающий мечом и постоянно нарывающийся на колотушки. Романтика. Сейчас я, конечно, другой мудрый, серьезный, строгий, неулыбчивый и всему знающий цену. Эдакий седой капитан гусарского полка, весь в шрамах, с больным сердцем и прокуренными усами. Что-то напрягало меня, не давая забыть о Иване. Как он там без меня? Я задержался гораздо дольше, чем рассчитывал. Убежден, что повар сделает все для моего сына, но где-то в глубине души зрела непонятная червоточенка: Вероника не вернулась. Как они добрались до места? Не укачало ли его в полете? Не напал ли кто-нибудь на них в небе? Полно здесь всякого зверя летает. Добрались ли они вообще? Нет, если бы с Иваном случилось что-то действительно серьезное, я бы знал. Я всегда его чувствую, даже если он набивает элементарную шишку. Но неопределенность всегда тревожит. «Лордский Миног, что же все-таки случилось с этими суккубами? Почему они передумали на нас нападать?» «Знаешь, Жан, скорее всего дело в зеркале. Я предполагал что-то подобное, но не думал о такой ретивой вспышке нарциссомании». «Чего-чего?» Вот вечно лезет в мужские разговоры. Жен надо воспитывать. Нарциссомания – это такая болезнь. Я в книжке древнегреческих мифов читал. Там один парень, нарцисс его звали, тоже поглядел на свое отражение в реке, и все. Махом подхватил эту эпидемию. В общем, влюбился сам в себя, как кошка. Ни одна девушка его впредь не интересовала. Он сам себя любил безраздельно, и счастье его не имело разумных границ. Невероятно. Что же теперь будет с бедным городом Суккубов? Они так и перевлюбляются друг в друга. Нет, дорогая, ты слушала меня недостаточно внимательно. В следующий раз ни за что не полезу в чужую семейную жизнь со своими советами. Женщин просто необходимо содержать в бесчеловечной строгости, надеть паранжу и заставить безоглядно, прям-таки безропот... Ой, что же я такое несу-то? Вроде бы сегодня на голову не падал. Как же это у меня мозги замкнуло на махровом феодализме с крутым исламским фундаментализмом? Полюбопытствую при случаю Матвеича. Врач все-таки. Любимый, ты меня слышишь? Что? А? А, извините, ребят, задумался о своем. Они влюбляются не друг в друга, а сами в себя. Ну, значит, если Жигал с друзьями будет прятать зеркало днем, а ночью показывать друзьям, то максимум через месяц городок сменит ориентацию. Приезжие быстро перестанут их интересовать. Черная сука если еще жива после разрушения храма, перестанет получать свою долю с высосанных душ. Обычно боги страшно обижаются, когда их не кормят жертвами, так что порой даже уходят, не прощаясь, по-английски». «Но Люцифер, наверное, обидится?» «Запросто. Но это, верный мой бульдозер, уже наша проблема. Все равно владыка ада не оставит нас в покое». «Почему бы попутно не спасти еще один маленький непритязательный городишко?» «Вы будете заступаться за суккубов? Ну, знаете ли, лорд Скиминок! Ночевали мы на пустынном холмике. Вернее, супруги спокойно улеглись и задрыхли, а я стоял на часах до полуночи. Хорошо бы просто стоял, но, увы, Луне требовалось поговорить. Точнее, разобраться» или, как она любит говорить, «выяснить отношения». Знаете, что это такое? Даже если бы мне очень хотелось уснуть на часах, такая возможность была погребена навеки. Разговор оказался очень долгим. — Когда ты уезжаешь? — Не знаю. Обычно это зависит не от меня. Как только кто-то там свыше решает, что моя миссия выполнена — ап, и я уже дома. Вот ей-богу, ты бы знала, как я ругался в прошлый раз. — А почему ты не хочешь остаться? — Как сказать? Иногда очень даже хочу. Теперь особенно. Я обнял ее за плечи, прижимая к груди. Луна умела слушать. Незаметно для самого себя я начал говорить, говорить, говорить. Понимаешь, там, в моем мире я сейчас не удел. Настоящий безработный, только что на бирже не состою. Художников в Астрахани как килик в томате. Постоянной работы нет, так, в шабашке от случая к случаю. Если здесь я ланграф меча без имени и точно знаю, что зарабатываю на хлеб собственной шеей, то дома у вас гораздо интереснее. Не поверишь, но мне страшно нравится возиться со всеми этими вампирами, ведьмами, чертями, разной прочей нечистью. Я ощущаю себя нужным. Друзьям, для того, чтобы они могли жить. Врагам, для того, чтобы знать, ради чего жить. Если кто-то зубастый бросится на меня, я не бегу в милицию, а встречаю его мечом промеж глаз. Мне показалось, что и моему сыну здесь тоже нравится». Если бы мы только могли остаться навсегда. Скиминок, нам придется расстаться. Взгляни правде в глаза, впереди ничего нет. У тебя свой мир. Сын, жена. Я не найду места в твоей жизни, не строй иллюзий. Но я люблю тебя, и я тебя люблю. Она тихо поцеловала меня. Вот и все. Любит, но уйдет. Потому что я женат и меня вернут. Правильно, честно, по закону. Плохо, хуже некуда. Луна поднялась, а я все пытался удержать ее руку. Не надо, нельзя жить, зная, что впереди ничего нет. Если бы ты только мог почувствовать, что со мной творится, когда я представлю себе, как ты снова уйдешь, у меня болит голова. Отпусти, пожалуйста. Но... Пусти ее, великодушный рыцарь. «Открой глаза! Она тебя не любит!» Мы едва не подпрыгнули на месте. А вполне возможно, что и подпрыгнули, потому как мгновение спустя оба уже стояли спина к спине, готовые к бою. В моих руках блестел меч без имени, а пальцы наемницы сжимали лезвие метательных ножей. В освещенный круг костра гордо вошла высокая рыжеволосая женщина, одетая в длинный плащ. Бьюсь об заклад, что под плащом у нее ничего не было. Кастратка одновременно прорычали мы. «Один раз я уже сталкивался с такой тварью. Спасибо Веронике, а то служил бы сейчас в Арабских Эмиратах. Там большой спрос на Евнухов». «Прости меня, я слышала случайно ваш разговор, обрывчатый резкий. Она права, ты весь в плену иллюзий». Тебя спросить забыл, шалава злая, взорвался я, невольно переходя на министрельскую речь. «Иди себе туда, откуда вышла. Не видишь, занят я. Дела, дела, заботы. А времени и нет. Отсюда резюме. Я сам с усами. Мне и тут не пыльно». «Любимый, ты заговорил стихами? Только я не понимаю, чего мы с ней рассусоливаем. Таких мерзавок надо убивать молча. О, дикий мир! О, ревность!» Зависть, зло, лишь выслушай Меня, прекрасный Витязь Я вижу то, что ты при всем своем уме Не можешь видеть Ибо взор твой светил Ты думаешь одной твоей любви Довольно для счастливого сожития на долгие года Увы, увы, она тебя не любит Она играет мужеством твоим, смеется слабостям, Размеренно читает весь ваш роман, но близок эпилог. Тогда она перевернет, зевая, последнюю страницу и уйдет. Ты слышал сам, она уйти хотела, ты был ее героем, но прости, Мир так велик, ей хочется иного. «Замолчи!» — вспыхнувшая наемница вскинула былую руку, но я вовремя перехватил ее за запястье. «Пусть договорит. Мне что-то стало страсть, как интересно. Она ведь не знает ни тебя, ни меня, просто смотрит на наши отношения со стороны и выносит свой независимый вердикт. Валяй!» Вдохновленная моим заступничеством, Костратка сделала еще шаг вперед и, воздев руки к звездам, продолжила. Ее плащ распахнулся так, что я едва не задохнулся Нет, ну какие же они все-таки красивые стервы Однако одной и лицом, и ростом, и фигурой Милорд, что тут у вас? О, Лия Жаном проснулись Добро пожаловать на поэтическое выступление Сегодня у нас творческий вечер рыжеволосой кастратки. Как оказалось, говорить стихами кроме меня не умел никто Удивленная Луна жутко обиделась. Костратка, завлекая меня, Чистила ее вдоль и поперек. А насколько талантливо и красиво, Ни одного явного оскорбления, Ни слова хамства, Все возвышено, грустно и философично, Как сонеты Шекспира. И ведь пробивает. «В бою, в пыли, в крови, Где кружево клинков» Слепящей стали собирала жатву. Она могла лишь на короткий миг Тобою влечься. Но любовь ли это? Наверно, да. Миг на войне, есть жизнь, Но наступили иные времена. Эпоха перемирия настала. Вот и она, убрав оружие, Поглядев вокруг, Увидела, что ты не пуп вселенной, Есть лучше и моложе и добрей, Богаче, краше и знатней по крови. Кто разведен, кто вдов, а кто и просто холост? Ты? Что мог отдать ей ты? Подумай, рыцарь, о невини, невинное создание! Она все так же верила в любовь, но оказалась жизнь невероятно длинна и манит за собой. Прости ее, пускай она уходит. — Милорд, — ошарашенно повернулся бульдозер, — Луна нас бросает? — Не вас, меня. Она не хочет больше ждать и не верит в возможность нашего счастья. Мне больно, Жан. Трусливый рыцарь прижал меня к плечу. У него не было слов. Я знаю, что если бы меня обидели, избили, напали, он бился бы за меня с любым врагом до конца. Он, не задумываясь, отдал бы свою жизнь, лишь бы я был счастлив, но... — Луна, милорд, любит вас? — Я знаю. Костратка взглянула на него томным от страсти взглядом, решив, пока я в апатии, воспользоваться более рослым мужчиной. Мой рыцарь, гордый и красивый, Исполни просьбу той несчастной в беду попавшей Безвозвратно невинной жертвы колдовства. Убеждена, твоя супруга пойдет с улыбкой Нам навстречу, тебя позволив, поцелуем, Разрушить силу черной тьмы! Чего это я ему позволю? На что она тут намекает, Жан? Ну, я э, э, не в одном глазу, дорогая. Ты с ней знаком? Давно? Вы встречаетесь, переписываетесь, до меня или за моей спиной. А лорд Скиминок об этом знает и молчит, а? Не упрекай возвышенного мужа. Он создан для иной, высокой, Цели, а ты, мой рыцарь, посмотри сюда, оставь на время друга, верный слову ты вновь к нему, вернешься чуть позднее, поверь мне и спаси меня вначале, дай мне ладонь услышь биение сердца, рвущегося к свету свободе и... «Святая же Нуария. Да ведь она совсем голая! Жан! похабник, Да куда руку протянул? Где тут моя сковородка?» Дело грозило осложниться двумя глобальными ссорами вместо одной. Но в тот миг, когда Костратка, пользуясь тем, что Лия полезла в сумку, быстренько возлегла у ног остолбеневшего Жана, из темноты раздался свист, и двузубые виллы пригвоздили поэтическое исчадие ада к земле. — Я получил вашу записку, господин полковник, — отсалютовал бакенбардист и поручик. — Эти костратки совсем обнаглели. Забудьте, что они женщины, бейте сразу, иначе любого уболтают. Со мной мобильный отряд. Тринадцать боевых чертей вновь готовы драться под знаменами 13-го ланграфа. Приказывайте, милорд.